Глава 11. В то воскресенье я снова пошёл в город. Правда, лишь после того, как закончилась тренировка со штабс-вахмистром. Клаус Мария Ферцгенталь, похоже, начал так и отличать меня среди остальных рекрутов. Во всяком случае, езвительные его шуточки почти прекратились. Он деловито объяснял мне приём, показывал несколько раз, а затем заставлял повторять до тех пор, пока мне не удавалось его удовлетворить. то есть грамотно поставить блок от его удара или пробить его защиту. Ничего не скажешь, учил он на совесть. Получив увольнительный билет, я медленно брёл по Невскому, как прозвал для себя главную улочку военного городка, окружавшего базу. Ничего особенного тут само собой не было. Стандартные сборные двух- и трёхэтажные домики, с не слишком умелыми попытками разработчиков придать фасадам хоть какую-нибудь индивидуальность. Первые этажи все светились яркими огнями всевозможных кабаков и баров, именуемых в народе последним рубежом. По улицам чинно, неторопливо шествовали господа офицеры с супругами. Наверное, собрались в клуб. База и городок были явно велики для одной единственной учебной роты из пяти взводов. Кроме нас тут стояли также штаб, рота тяжёлого оружия, связисты, сапёры, медики и так далее. Всего около 400 солдат, исключая рекрутов, на да 30 десятков офицеров. Другое дело, что сюда на базу часто возвращались остальные части батальона, вроде как на отдых. Сейчас у нас как раз стояла вся третья рота, настоящая рота, боевая, собравшаяся вместе для каких-то упражнений и сдачи неизвестных до сих пор мне нормативов. Девочки-фиечки на улице не показывались. Их дело сидеть в барах, не скорбляя своим видом взоров почтенных офицерш, примерных жён и ответственных матерей. У меня сейчас, собственно говоря, было только одно дело найти себе партнёршу, у которой можно спокойно посидеть остаток вечера. В сумке у меня лежала прохоровка Гюнтера Гланца с официальным штампом батальонной библиотеки, одобренная и разрешённая к чтению. Господам-рекрутам полезно узнать о героических битвах предшественников Третьей десантной, в то не такое уж и давнее время, когда она еще называлась Третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова». И если и не смогла держать под русской деревней Прохоровкой полные и блестящие победы, то лишь по причине начавшейся высадки англо-американских союзников в Сицилии. Гилви мне искать пришлось недолго. Девчонка сидела в том же самом баре, где я встретил её в прошлый раз. У наших рекрутов большим успехом пользовались от чего-то дамочки попышнее, и потому число шлюх приятной полноты всякий раз оказывалось непропационально большим. Гилви я наскучала. Сидела на высоком табурете, закинув ногу на ногу, так чтобы продемонстрировать торчавшие из-под короткой юбки подвязки. и покачивала черной лакированной туфелькой на невозможно высоком каблуке. Перед ней стоял запотевший бокал со шнапсом, но не похоже, чтобы она к нему притрагивалась. «Гилви, привет!» Она повернулась, заулыбалась, откидывая со лба и глаз длинную белесую челку. «О, Рус, здравствуй!» «Ба, что я вижу! На повышение пошел!» «Ефрейтора заимел, поздравляю, поздравляю, молодец!» «Но так это дело надо отметить!» «А вот что-то тут сегодня так тихо, не знаешь?» Я глядел бар, и в самом деле полупустой. В прошлый раз тут, как говорится, яблоку некуда было упасть. Болтают, будто первый, второй и пятый взводы на ночные занятия бросили, сказал я, усаживаясь рядом. То-то срочное. «А вы как же?» А мы пятый взвод. Пока ничего, Бог миловал. Выпьешь чего-нибудь? Выпить? Выпейте-то мы всегда, пожалуйста. Гилвия белостойку рассеянным взглядом. Бармен возле пирамиды пузатых и стройных бутылок разом подобрался. Не дать ни взять, тигр к прыжку готовый. Tiger, Tiger, burning bright, in the forest of the night. What immortal hand or eye, through that dreadful symmetry? Перевод с английского. «Тигр, тигр, жгучий страх. Ты горишь в ночных лесах, Чей бессмертный взор любя Создал страшного тебя». «Что-что?» — удивилась Гилви. «Стихи такие», — объяснил я. «А по-каковски это? Близко вроде, а непонятно. По-английски». «А-а-а, ты английский знаешь?» «Угу. Что же тут странного? Столько книг хороших на нем написано». «Книг? А что, на общем их нет, что ли?» «Ну, не все Блейка, например, нету». «Э, Рус!» — испугалась Гилви. «Только не говори мне, что...» «Да ты что, он не запрещен!» Поспешил я успокоить девчонку. «За кого ты меня принимаешь?» «Да кто вас русских знает? Вы все как один чумовые!» Пробурчала она. «Ну ладно. Молодец ты, что английский знаешь!» «А я вот и не сподобилась», — она вздохнула. «Вообще, я знал, у подружек не было принято ныть и жаловаться на судьбу. Да и не так плохо они жили». «Ну ничего, еще нагоню», — с нарочитой бодростью проговорила она. «Ты думаешь, чего я тут сижу? На университет коплю». «Да и льготы нам подругам положены». «Слушай, а чего мы тут сидим, Фреду выручку делаем? Ко мне-то пойдем? Нет?» Я аккуратно положил на стойку две монеты в одну марку каждая и поднялся. Бармен Фред проводил меня кривым взглядом, как бы не обозлился он на Гилви, что мало раскрутила солдатика. Подружка по имени Гилви жила в двух шагах от бара, в маленькой духкомтной квартирке, чистенькой, аккуратненькой, где даже пыль, похоже, летала только по взводно и в установленных для полёта местах. Повсюду красовались вязаные разноцветные коврики и половики. Похоже, Гилви занималась этим делом всё свободное время. "Чай будешь?" крикнула она мне, скрываясь в кухне. "Да, пожалуйста," откликнулся я, доставая книгу. "И давай мне эту бумажку, которая для бухгалтерии." Гилви вынырнула из кухни, как-то странно взглянула на меня. "Ты опять ко мне как в читальню пришёл, что ли?" Я кивнул. М-да. Она как-то неопределённо пожала плечами. Вновь отправляется к плите. Ну, дело твоё. Сейчас как раз властителей душ показывать станут, сказал я, взглянув в валявшуюся на подзеркальнике программу кабеля. Гилви что-то промычала. Почти сразу же засвистел чайник, и я вошёл на кухоньку, предвкушая горячую кружку в руке и интересную книгу на коленях. Пусть даже с ней всё время хотелось спорить и возражать ей каждое слово. Спасибо. Я принял чашку из гилвиных рук. Рядом с блюдцем появился серо-голубой листок учёта интимных услуг. Имя: Гилви Паттерс. Персональный общий гражданский номер, номер ВУС, личный номер ИВС. Я быстро проставил гинада против названий услуг: птички с галочками и крестиками. Шереко расписался, аккуратно вывел в квадратике как слева внизу свой собственный военный номер. Всё в порядке. Гилви получит повышенные ставки. Спасибо, теперь поблагодарила она, правда, с каким-то странным выражением в глазах. Но я этому значения не придал. Меня это не касалось. Мне хотелось просто посидеть в тишине или даже подбормочующий телевизор и почитать не смешно попивая горячий чай. Ох ты, даже с вареньем из широкогорлой древней стеклянной бутылки. Сейчас таких уже не делают. Сама варила. Не удержался я от вопроса. Угу. Попробуй. Бабушка научила. Говорят, у меня неплохо получается. Я попробовал. Да, бабушка не зря старалась, сказал я. Здорово, Гилвия. Нет, на самом деле здорово. Малина классная. Спасибо. Гилвини ожидена зарделась. Ну, так я пойду, да? Ага, конечно. Терек ключи мне, он мешать не будет. А я? Что ты? А я тебе мешать не буду? С какой стати, удивился я. Нет, конечно. Она выразительно подняла брови, но ничего не сказала. Повернулась и ушла в комнату. Я отхлебнул чаю и раскрыл Книгу.